И некоторые из них выдержали уже три издания. Сюда относятся очерки и рассказы «В дурном обществе», «Сон Макара», «Лес шумит», «В ночь на светлый праздник» в последственном отделении «Старый живонарь». Из прошлой жизни писателя департамента полиции было известно следующее – В 1876 году Короленко, находясь в числе студентов Петровской земледельческой академии, принимал участие в студенческих беспорядках, за что и был выслан из Москвы, но в том же году получил разрешение приехать в Санкт-Петербург и поступил в Горный институт. В мае 1879 года Были получены сведения о том, что братья Илларион, Владимир и Юлиан Короленко находились в сношениях с некоторыми революционными деятелями того времени и принимали участие в печатании и распространении революционных изданий подпольной типографии. Кроме того, были получены агентурные сведения, что братья Короленко будто бы намеревались убить одного из секретных агентов, но не успели привести в исполнение задуманные вследствие своевременно принятых мер к обеспечению безопасности секретного сотрудника. Вследствие этого бывший временный санкт-петербургский генерал-губернатор генерал-адетян Гурко признал, в частности, необходимым удалить этих лиц из столицы, и Владимир Короленко в мае месяце того же года был выслан под надзор полиции в Вятскую губернию. В январе 1880 года Владимир Галактионович самовольно отлучился из места ссылки, за что был приговорен к высылке в Восточную Сибирь но она была заменена главным начальником Верховной Распорядительной Комиссии высылкой писателя в Пермскую губернию. Далее в докладе указывалось, что, проживая в Перми, в 1881 году Короленко отказался принять верноподданническую присягу новому государю критикуя при этом распоряжение административной власти относительно высылки его в Вятскую и Пермскую губернии. Он заявил, что законным властям дано опасное право, право произвола, и жизнь доказала массой ужасающих фактов, насколько этим правом злоупотребляют. Произвол порождает разлад между законным требованием и совестью. Руководствуясь в данном случае указаниями совести, писатель отказывался от принятия присяги в существующей форме. Вследствие этого, в июле месяца 1881 года, Короленко был выслан в Восточную Сибирь, а за ним установлен надзор полиции в Якутском округе. По окончании срока надзора В 1884 году он получил право возвратиться в европейскую часть России с запрещением проживать в столицах и местностях, объявленных в положении усиленной охраны. В период проживания в 1885 году в Нижнем Новгороде писателя арестовали по подозрению в преступной переписке привлеченный к дознанию по государственному преступлению, совершенному Юлией Поносовой. Но вскоре выяснилось, что автором письма был Владимир Бурцев, политический эмигрант, бежавший из Сибири. Короленко освободили из-под стражи без всяких последствий. В 1886 году Начальник Нижегородского губернского жандармского управления генерал-майор Познанский доносил в департамент полиции, что писатель очень подозрителен в политическом отношении, но так умен, хитер и осторожен, что изобличить его в чем-либо очень трудно. Квартира Короленко в Нижнем Новгороде служит как бы стандартным,